Глава двадцать первая До какого шуя я должен это все терпеть? Просто сидеть смирно и смотреть, как какой-то хлыч-заучка уводит мою женушку. При этом она даже на влюбленную не похожа, и не факт, что сама замечает сети, которые умело плетет этот паук. И тем не менее радостно скачет к нему, прихватив с собой какие-то склянки, пробирки пухлые блокноты с записями и часть гербария. Ещё является каждый раз всё позже и позже. Я надеялся, что Тайвин вот-вот уедет в свою очередную экспедицию. Лишь хотел узнать, когда именно. Поэтому упросил Кука отправить Снежка подслушивать под балкон, где любит сидеть эта парочка. «Может, не всё так плохо?» Осторожно спросил Фо после того, как псина слила подслушанный разговор в шар для просмотра мыслисканов. Как уже давно повелось, мы снова сидели в моей комнате, разместившись кто где. «Так, это как?» Процедил я язвительно. «Ты разве сам не видишь, что это гнида делает?» «Я-то вижу, как и все мы, а вот Джойс, судя по всему, нет». — резонно заметил друг. «Это ты так думаешь. Все она прекрасно понимает и набивает себе цену. Кук-то не мог велеть своему псу остаться там до конца. Забрать его сразу после того, как прозвучало предложение той сволочи отменить брак. Это как вообще называется?» Выцедил я свое раздражение на непривычно серьезного и погруженного в себя друга. «Я же сказал...» Пришла срочная депеша из дома, настроенная на его ауру. Тоже с нотками раздражения ответил Кук, отказавшийся присаживаться и сейчас подпиравший стену у двери. «Ну и толку от такого подслушивания!» — произнес я в сердцах. «В этот момент, может, Джойс соглашается расторгнуть наш брак, и они скрепляют свою доверенность страстным поцелуем?» «Ну так порадуйся за нее!» Вы только грызли с ней с самого начала искали лазейки, как вынудить друг друга подать на развод. Не все ли равно, каким именно образом это свершится?» Вклинился морет «Ты победил. Ее семья выплатит твоей неустойку. Тебя больше дергать с браком не будут. Да и в глазах общественности все равно будешь выглядеть пострадавшим от наглой вертихвостки. Сам же говорил, что вы с ней кто угодно, но не пара». «Говорил». Угрюмо признал я и тяжело вздохнул. Мой взгляд метнулся к каминной полке, на которой тяжелые часы отсчитывали минуты до начала комендантского часа в академии. Наверное, из-за волнения за ту самую вертихвостку из моей груди вырвалось с искренней обидой и непониманием. Да у нас и шанса не было попробовать. Не с того начали. А после и вовсе каждый загрузился своими делами. Ну так чего ты тогда хочешь? Непонимающий заморгал Морит, чтобы Джойс хотя бы увидела, что и этот ее тавин далеко не образец для подражания. Он же клеит ее, как только может, а она продолжает щебетать про дружбу и общие разработки. «Я сказал то же самое», — язвительно напомнила себе Фо. «Извини, бесит он меня просто». И бесит, что в этой ситуации я даже предъявить ничего не могу, чтобы не выглядеть полным болваном. Друг. Дружили задолго до нашей помолвки. Коллега. И разработки у них общие были давно. Взять ту же ее орхидейку. Ужинают вместе. Ну так это не является преступлением. И что делать? Придираться к его словам? Так придется объяснять, откуда они мне известны. А между тем сплетни по Академии уже пошли, и меня выставляют чуть ли не влюбленным барашком, отданным на заклание. — Какого? — Ты, ее муж, имеешь право. Ей бы не помешало взглянуть на своего дружка под другим углом. Пожал плечами Фо. — И Джойс так спокойно это воспримет, да? Невесело хмыкнул я. — Беспокойство никто не отменял. В особенности сейчас, когда она стала возвращаться буквально за несколько минут до закрытия ворот Академии. Подхватил морет. «В конце концов, учитывая ваши напряженные отношения, еще одним разговором ты хуже вряд ли сделаешь». «А ты что скажешь, Кук?» Повернулся я к третьему другу и нахмурился, не обнаружив ни его, ни Снежка в моей комнате. «Как-то упустил, когда они успели выйти и зачем». «Пожалуй, пора уже начать следить за своим языком. Зря наехал на них, похоже». Но ничего предпринять по этому поводу я не успел, когда щелкнула дверь в наш жилой блок. Практически на рефлексах я выскочил в гостиную, собираясь последовать совету друзей и все же поговорить с Джойс. Правда, не ожидал, что моя группа поддержки двинется следом. «Наверное, это подействовало». Или то, как эта дура, удивлённая и невинно, захлопала на меня ресничками. И платье её, которое едва прикрывало колени. И каблуки. И цветочек этот пакостный в взотейливый уложенных волосах. Короче, я окончательно разозлился. Шуй с ними, с детскими играми, которые мы устроили тут с ней. Пора поговорить, как взрослые люди». Одно движение и растительная пакость зажата не только в пальцах, но и в тонких магических полях. А вы что хотели? Я боевик третьего года обучения. У меня уже две полевые практики за плечами. И наша команда не только выжила, но еще и вернулась без серьезных ранений. Кто бы что ни думал про свою боевую ботанику и чихающие цветочки, если я рассержусь, меня такие мелочи не остановят. Правда, сейчас я не собирался ссориться». «Всего лишь поговорить без шуток и клоунады». Кажется, Джойс это поняла. Только поэтому сразу не устроила истерику по поводу своей орхидейки. Просто внимательно на меня посмотрела и протянула руку, предлагая передать ей пленницу. Я без возражений отпустил пакость и почти равнодушно смотрел, как существо вцепляется усиками в запястье девушки. «Испугался салат ходячий». «Правильно. Мне и твой яд нипочем, когда я готов к атаке и держу вокруг руки микрополе непроницаемости». «Что ты хотел?» Моя так называемая жена явно не особенно хотела разговаривать. Но у нее не было выбора. «Послушай», — начал я, «мы можем с тобой ругаться и играть мелкие пакости до самого выпускного. Местами это даже забавно». Но не веди себя как дура, пожалуйста. «То есть?» Джой склонила голову к плечу и нахмурила нос. Это выглядело даже немного мило. Но раздраконило меня еще больше. «Я говорю о Тайвине и о том, что он тебя откровенно домогается. А ты то ли строишь из себя наивную простушку, то ли нарочно стараешься потоптаться на репутации наших семей».